Глава пятнадцатая. Другой город. Поместье рода Демидовых. До этого. Граф Демидов с сомнением смотрел на кремовый пирог. Правда, он был уверен, что пирог окажется вкусным, как и все, что делал Фер. Сомнения касались другого. Размер выпечки все еще никак не хотел умещаться в рамках здравого смысла. Обычно такие пироги, а точнее торты, делали на крупные мероприятия на несколько семей. Но конкретно этот должен был съесть лично граф Демидов. Такое условие озвучил фер, и никаких послаблений быть не могло. Может, стоило заранее попросить Джон принести лекарство от желудка? Константин мотнул головой, думая, что это излишне. И в этот момент... Все тело прострелила адская боль, будто все его магические каналы были высушены и вместо крови теперь тёк песок. Константин сжал зубы и не издал ни звука. Сколько дней он терпел эту боль и не показал, насколько на самом деле всё было плохо. Не хотел пугать своих домочадцев, пусть они и понимали всё. Но одно дело знать, а другое — видеть, как страдал глава рода. Однако Фер дал ему надежду. Осталось лишь съесть монстроподобный торт, и граф, вытерпев остатки резкой боли, приступил к делу. Он ел прямо руками. Какой этикет, когда тебя может скрючить в любой момент, да и никто не увидит, как граф Демидов ел пирог. Пока Константин съедал все с легкостью, он вспомнил, как Дмитрий однажды точно так же поедал круассан Фера. Видимо, это было уже традицией рода Демидовых есть выпечку фера до да последней крошки. По мере того, как граф Демидов ел пирог, ему становилось значительно легче дышать. Да, если понадобится есть так целый год, то Константин пойдет на это. Убежище героев отряда Леаморта. Леоморт сидел за столом и начищал свой меч. Давненько он этого не делал. Все же привычнее было использовать магию, а меч — это лишь игрушка, которой он обучился у наставника. Наставник. Да, Леоморд догадывался, что рано или поздно этот момент настанет. Пекарь-барон спутал ему все карты, когда все было под его контролем. Герой получил такую власть после того, как Святогор исчез. И сейчас... Все шло к тому, что власть могла вытечь, словно вода сквозь пальцы. «Нет, такого быть не должно. Если император узнает, то точно этого не стерпит. Да и члены отряда уже начали что-то подозревать. Пусть Леоморту и удалось придумать новую сказку. Но так не может продолжаться вечно». Леоморт скривился и достал весь свой арсенал. Сначала он справится с наставником, а потом перекинет свое внимание на пекаря. Давно пора. Но Леоморд слишком осторожничал. А тут прямое объявление войны, но без слов. Нельзя было такое пропускать. Слишком много Леоморт спускал с рук барону Адаларокову. Дверь в комнату бесшумно открылась. Не поворачивая головы, Леоморд уже понял, кто к нему пришел. Он все же повернул голову и увидел Святослава, который вроде успокоился после сегодняшнего взрыва. «Ты же понимаешь, да, Свят?» — спросил Леоморд. Святослав кивнул. «Этот пекарь хочет разрушить нашу команду, но мы должны пойти на опережение. Делай то, что посчитаешь нужным, и забудь, что я говорил тебе до этого». Святослав зло ухмыльнулся и кивнул. Давно пора. Не признавал герой мирных путей. И раз ему дали добро, то он поступит, как и планировал изначально. Уберет все помехи с их пути. Уже наступил вечер. Сборы со стороны Максима проходили в спешке. Он там целую грузовую машину, что ли, собрался взять? По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление по сообщениям, что он мне слал на телефон. Все, что мне было нужно, я уже давно поместил в кольцо и сейчас сидел, наблюдал, как Церя показывал мне фокусы с костями из своей коллекции. Щенок нормально набрал энергии за время нахождения в человеческом мире и уже вполне мог вернуться в свой облик. Если бы хотел, разумеется. Но это пока что не требовалось. «Где его нам держать в таком случае? В спортивном комплексе? Так это не конура для домашних животных». Пока я сидел и ждал, когда Демидов пришлет очередное сообщение, где спросит, брать ему ту или иную вещь, ко мне пришел Дон. В человеческом обличии. «Только сейчас собрался?» Я скептически посмотрел на время. «Где пропадал тогда? Ты же давно уже отпрашивался. Дон не услышал усмешки в моем голосе или мастерски ее проигнорировал. Учился у лучшего. «Готовил сюрприз!» — важно сообщил мне секретарь. «Ну, раз сюрприз, то другое дело. Небось, нашел подходящее место. Подготовил музыкантов да всякие другие мелочи, о которых мечтали все девушки. От мала до велика. Это я историю просмотра сети в компьютере пролистал недавно». Случайно наткнулся. Значит, Дон готовился к этому давно. «Так приглашай уже свою даму сердца. А то я видел, что Йонас приходил после рабочего дня. Вдруг позвал на свидание Элеонору. Ее уже нет на месте». Ехидно прокомментировал я. «Как пригласил?» Тут же всполошился секретарь. Нет, «Нет-нет-нет-нет, у меня все спланировано». «Вывести его из себя расплюнуть. Стоит лишь намекнуть, что его бабку сердца уведут, как он начинал паниковать. И где тот вечно спокойный секретарь ада? Остался лишь в моих воспоминаниях». Дон стремительно убежал, а я с царей пошел за ним. Интересно же посмотреть на его реакцию. И ведь не почуял ложь, когда я сказал про юриста Демидовых. Его даже не было в нашем районе, а Дон поверил. Элеонора тем временем стояла вместе с Сорой в гимназии и что-то обсуждала. И обе дамы совсем опешили, когда на них свалился Дон. Правда, шок Элеоноры не длился долго. Она быстро оправилась и с удивлением поняла, что ее ухажер из Империи и который встретился ей во Франции, теперь был тут, в гимназии. Словно сталкер какой-то. Я бы на ее месте задумался, откуда он тут. Но бабка, видимо, тоже потеряла свое серое вещество и расплылась в улыбке. «Дорогая, приглашаю вас на свидание!» Галантно сделал поклон Дон. У него тоже отлегло. Не было никаких Йонасов, которые могли украсть Элеонору. Мы же с царей хихикали, смотря на это представление. А до ссоры, наконец, дошло, кто это был. Дух смотрела на меня, на мужчину. а после провела рукой в воздухе, изображая облачко. Я кивнул. Сора удивилась, но сжала губы, чтобы не рассмеяться в голос. Ирина, вышедшая что-то спросить, удивилась сцене, где бабку приглашали на свидание, и медленно-медленно отползла бочком обратно. Под конец, перед тем, как скрыться, она показала мне знак, что совсем разберется. Я кивнул. Согласна, выдохнула Элеонора, и они вдвоем с Доном испарились через двери гимназии. Ну, смотреть было нечего, Адемидов сообщил, что к утру точно соберется и приедет за мной на рассвете. Делать было нечего. Придется ждать. Элеонора пришла довольная под утро. Я же оставил пекарню на Сору и вышел на улицу, чтобы дождаться Максимку. Ирины не было, Элеонора ушла спать. Единственные адекватные личности, которые остались в пекарне, Настя и Сора. Остальные так себе. Сомнительно их оставлять за главных, поэтому Сора получила эту должность честным путем. Максим приехал вместе с водителем. Вроде никаких прицепов и дополнительных машин не было. Я даже удивился. Учитывая количество сообщений, которые он мне отправлял, тут должен быть хотя бы один прицеп. Минимум. Но, похоже, обошлось. Видимо, здравый смысл вернулся к нему. Максимка, кстати, несмотря на свое сонное состояние, был доволен и сказал, что отец стал лучше себя чувствовать и даже проводил его. Хорошие новости. По всей видимости, граф Демидов воспользовался моим советом и сделал все так, как было нужно. Вот и славно. Теперь нужно соблюдать инструкцию, и все вернется на круги своя. Стоило мне сесть в машину, а нам поехать, как Максим отрубился. Даже не поболтал со мной, как обычно это делал. Ну и ладно, о том немногое нужно было обдумать. А когда Максим очнется, вернее, проснется, я объясню ему вкратце про зоны, в которые мы поедем. Вот у него будет сюрприз. Приятный или неприятный, это уже он сам решит. К вечеру мы добрались до города, рядом с которым были зоны. Ехали мы долго из-за плохой дороги и остановок для отдыха. Все же до Владимира мы добирались кортежем, где водители сменяли друг друга. А сейчас с нами был лишь один человек, который внимательно следил за дорогой. Ну и наблюдал, чтобы нежданные монстры не выскочили из кустов. Коломна встретила нас хорошей погодой. По дороге я рассказал Максиму все, что было нужно, не вдаваясь в детали. И после этого Демидов словно переменился. Он был рад, но озадачен. Не мог понять, шучу я или нет. А я лишь улыбался и наблюдал за его недоумением. Вышли мы в центре, отправив водителя к отелю, в котором мы остановились. Сами же решили пройтись по городу, в котором не был ни Максим, ни я. Город оказался небольшим, особенно по сравнению со столицей, но очень уютным. В принципе, он мне больше понравился, чем Иркутск или тот же Владимир. Не могу сказать, почему именно, но ощущение складывалось именно таким. Может, дело было в том, что никаких враждебных аристократов и проблем тут не наблюдалось? Не знаю, но гуляли мы с удовольствием. Нашли центр-зон, который был, как ни странно, в центре города. А дальше мы отправились в отель, чтобы скинуть вещи. Вот только на середине пути я увидел парочку, которая мило ворковала и смотрела лишь друг на друга. Захотелось выругаться. И что они здесь забыли? Недавно же виделись. Да и звонок матери, скорее всего, был неспроста. Мама повернула голову, когда мы приблизились на такое расстояние, что не могли сбежать. Отец же лишь улыбнулся, даже не поворачивая головы. Это точно было спланировано. «Дорогой, милый!» Сразу громко сказала на всю улицу мама, чтобы я точно не отвертелся. Захотелось застонать, а Максим недоуменно начал вертеть головой в поисках дорогого и милого. Но когда понял, что из окружающих был лишь я, то просто открыл рот, да так и застыл. «Какая приятная встреча! Почему не звонил? Мы ведь скучали!» Максим, наверное, подумал, что дамочка нашла своего любовника и решила его поприветствовать. И «Я решил сразу же развеять все сомнения». «Мама! Неожиданно!» Но это только сильнее повергло в шок Максима. «Такая эффектная женщина и моя мать!» Рыжий даже покачал головой. Вдруг ему все чудилось. «Какими судьбами?» «Какими судьбами?» Мама громко и заливисто рассмеялась. Мы просто путешествуем, милый. Решили посмотреть на империю, раз ты здесь остановился, да и встретиться с Дагоном. Но до него мы еще не добрались. Вернее, не так. Мы приехали в его ресторан, а он закрыт. Нам сказали, что владелец уехал на неопределенный срок. Мама надула губы, а отец покивал. Понятно. Дагон сбежал, почувствовав неладное. Правильно. Я бы тоже так сделал, будь это возможно. Но мне не уйти. Мне родители даже шанса не оставят. Найдут. Даже пусть я сильнее их, но мама есть мама. Из-под земли достанет в случае чего. «А кто это с тобой, сын?» — спросил с улыбкой отец. «Познакомься со своим спутником». Максим так и не пришел в себя, застыв с открытым ртом. Но когда понял, что сейчас речь будет про него, сразу же выпрямился и расправил плечи «Э-э-э-э-э-э...» <пытался> попытался он что то сказать а я закатил глаза и сделал все за него это сын графа демидова максимилиан демидов может вы слышали сказал я хлопнув максима по плечу ах то вино да мы знаем про род демидовых прищурилась мама Конечно, она знала гораздо больше, чем говорила. Возможно, владела информацией даже больше, чем все Демидовы вместе взятые. «Какой ты хороший мальчик! Следи за нашим сыном, за ним нужен глаз да глаз, а то затащит тебя в сомнительные авантюры». Отец скивал на каждое слово матери. «Да, Спились. Максим перестал что-то понимать, но оно и не было нужно. «Фер!» — вдруг обратилась мама ко мне. «Мы с отцом хотели приехать в столицу, но мешать не будем. Честное слово, честно-честно!» И сделала умоляющие глаза. «Отец бы повелся, но я не отец!» «Ага, я помню прошлый раз!» Сразу же лицо стало без эмоций. «Но это же пустяки!» — фыркнула мама, а я посмотрел на нее спокойно. Mm, «Ну и не хотелось». Кажется, мама обиделась. Но лучше так, чем давать ей разрешение на все. Она может и апокалипсис устроить, если понадобится. А у меня и так там были личности, которые могли его сделать. Так что лучше сразу же стопорнуть ее. Отец улыбнулся и понял, что разговор на этот раз был окончен. Он быстро попрощался с нами и увел мать от греха подальше. Максим недоумевающе посмотрел им вслед до последнего. «Не стой!» — хмыкнул я и подтолкнул Демидова в спину. «Положим вещи в отель и сразу пойдем в зону. Мы ж для этого сюда приехали!» Максим заторможенно кивнул и, как оловянный солдатик, на негнущихся ногах продолжил путь. Добрались до отеля мы быстро. У главного входа увидели машину. Значит, водитель не заблудился, что уже было хорошо. Как я и сказал, мы заселились, скинули вещи, вернее, Максим, а я просто наблюдал за его хаотичными действиями. Водитель ждал нас у входа, чтобы сразу же довести до зоны. Максим достаточно поспал в машине и был как огурчик. Готов и свеж. Главное, чтобы не хрустел, а то это плохой признак в зоне. Доехали до нужного места и сразу же пошли внутрь. В этот раз я вообще не помогал Максимке, лишь молча наблюдал. Демидова я предупредил сразу, и он не обижался на меня за молчание, а начал плодотворно работать, стоило нам зайти на первый уровень. «Неплохо, очень даже неплохо». Пусть монстры и в этот раз отличались, но Максим не терялся и сразу находил слабые места. Мы медленно спускались на восьмой уровень. У демонов не было и шанса, чтобы уйти целыми. Максим будто находился в своего рода безумной медитации, где единственной его целью были сила и убийство. Неплохо. Уровень безумия даже не приближался к опасной отметке. Вот только на шестом круге я почувствовал присутствие одного из своих генералов на уровне герцога. Подавил свою ауру, насколько это было возможным, и отошел от Максима чуть дальше. Будет интересно посмотреть, как Демидов справится с герцогом, который по уровню был похож на Святослава. Это станет отличной тренировкой. Главное, чтобы меня не заметили. Максим еще не почувствовал присутствие Саргатанаса. Демидов продолжал бороться с обычными демонами, пока не раздался грохот со всех сторон. Максим напрягся. Я же улыбнулся. «И почему шестой уровень так притягивает демонов всех мастей? То Данталион, то брат. Прямо место встречи, которое нельзя изменить. А мы ведь даже не спустились на восьмой уровень». Максим напрягся и моментально напитал свой меч. Дон, который добрался до меня без машины, лишь сейчас хихикнул, но так же, как и я, скрыл свое присутствие. Нельзя было показываться. Придется Максимке справляться самому. Как бы мне не было его жаль, но только такая тренировка сделает его сильнейшим. В глазах Демидова мелькнуло опасное безумие, когда с воздуха на песок Приземлился герцог Ада, генерал-майор армии Ада, один из моих главнокомандующих. Битва была потрясающей и завораживала. Были у Максима моменты сомнений, но он их успешно поборол. И не только их, но и генерала. Саргат не мог поверить, что его победил простой смертный. Совсем расслабились в аду в мое отсутствие. «Вернусь обратно и устрою им адские тренировки». Максимка же тяжело дышал и трясущимися руками стер пот со лба. Ему следовало немного отдохнуть, как и герцогу-генералу, отправившемуся на перерождение. Отдохнет, вернется и получит люлей. Я же достал телефон и посмотрел на сообщение, которое пришло от брата. Он единственный из всех в аду знал, что сейчас я был в зоне. «Твой паренек убил герцога Саргатаноса!» Будто бы я не знал, но коротко ответил. «Моя игрушка работает, не отвлекай». Что ж, эту проверку Макси прошел успешно и стал еще сильнее, чем раньше.